Глава 11 За время 14-часового сна Конвея поток раненых резко снизился, и пришло сообщение, что война закончилась. Инженеры и ремонтники быстро наводили порядок в повреждённых помещениях. Через три недели госпиталь вернулся к нормальной работе. Кроме наиболее тяжело раненых, все пациенты были переведены в местные планетарные больницы. Повреждения от столкновения с кораблем были полностью устранены. Но если в целом у госпиталя всё было в норме, то лично о конвее так сказать было нельзя. Неделю спустя конвее целиком освободили от дежурства в палатах и перевели в смешанную группу стажёров, состоящую из врачей-землян и инопланетян. Все они слушали курс лекций «Корабельная спасательная служба». Конвей с удивлением узнавал, как трудно вылавливать спасшихся с потерпевших аварию кораблей, особенно с тех, на которых реакторы продолжали работать. За лекциями последовали чрезвычайно любопытные практические занятия, сравнимые разве что с головоломками, которые он каким-то чудом ухитрился одолеть, а затем сложнейший курс сравнительной внеземной философии. Параллельно им читали цикл лекций по оказанию срочной помощи при внеземном загрязнении среды, Что предпринять, если в метановой палате образовалась трещина и температура повысилась до минус 41 градуса Цельсия? Как поступить, если хлородышащее существо подверглось воздействию кислорода или вододышащее задыхается в воздухе, и наоборот? Конвей со страхом пытался представить себе, как его коллеги по курсу делают ему искусственное дыхание, ведь некоторые из них весили до полутонны. Но, к счастью, практических занятий по этому курсу не было. Все лекторы неизменно подчеркивали, насколько важно быстро и точно определить, к какому классу принадлежит прибывший пациент, потому что чаще всего он не способен сам дать необходимую информацию. В четырехбуквенной системе обозначений, по которой классифицировали обитателей космоса, первая буква указывала на общий характер обмена веществ, вторая — на количество и расположение конечностей и органов чувств, А остальные говорили о требуемой комбинации давления и силы тяжести, что позволяло одновременно ориентироваться в размерах и массе существа и типе его кожного покрова. Если первые буквы были А, Б и С, значит речь шла о вододышащих. Д и Ф обозначали теплокровных кислорододышащих. К этому классу относились наиболее разумные расы. К видам Г и К относились также кислорододышащие, но насекомоподобные существа, живущие при слабой гравитации. Виды Л и М обитали на планетах со слабым притяжением, но были птицеподобны. А вот классы О и П дышали хлором. Затем шли уже вовсе невообразимые существа, которые питались радиоактивным излучением. Они могли иметь ледяную кровь или были целиком кристаллическими — Некоторые из них способны были произвольно изменять свой физический облик, а некоторые обладали целым рядом внечувственных способностей. Телепатические разновидности, подобные тельфианам, обозначались первой буквой «В». В считанные секунды на экране возникало изображение конечности или части кожного покрова неведомого инопланетянина, и если стажёр за это время не успевал правильно классифицировать их владельца, то заслуживал весьма нелестной оценки. Все это было очень любопытно, но при мысли, что на исходе уже шестая неделя, а он ни разу не видел в глаза живого пациента, Конвей не на шутку забеспокоился. Он решил позвонить Омаре и прощупать почву, разумеется, весьма осторожно. «Я понимаю, вы просто хотите вернуться к вашим больным», — заключил Омара, когда Конвей наконец подобрался к сути дела. «И заведующий вашим отделением с удовольствием возьмет вас обратно». Но у меня намечается для вас работа, и я не хотел бы, чтобы вы с кем-нибудь договаривались. И не убеждайте себя, будто вы зря теряете время. Вы познаёте весьма полезные вещи, доктор. Надеюсь, конечно, что вы их действительно познаёте. Положив трубку интеркома, Конвей подумал, что многое из того, чему его обучали, вполне применимо к самому Омаре. Правда, им не читали курсы, который позволил бы разобрать по косточкам главного психолога, но такой курс вполне можно было себе вообразить. К тому же не было лекции, где не ощущалось бы незримое присутствие Омары. И только теперь конвой начал понимать, как он был близок к тому, чтобы вылететь из госпиталя из-за истории с тельфианами. Умара носил нашивки всего лишь майора корпуса мониторов, но Конвей уже знал, что определить, где кончаются его обязанности в госпитале, было бы весьма затруднительно. Как главный психолог он отвечал не только за душевное здоровье всего персонала, столь разнообразного по видам и типам, но и за то, чтобы между ними не возникало никаких трений. Даже при предельной терпимости и взаимном уважении, которые проявляли в своих взаимодействиях сотрудники, бывали случаи, когда подобные трения возникали. Порой ситуации, таившие в себе такую опасность, возникали по неопытности или по недоразумению, а иногда у кого-нибудь мог проявиться ксенофобный синдром, который нарушал работоспособность или душевное равновесие, или то и другое одновременно. Один из врачей-землян, например, неосознанно боявшийся пауков, не мог заставить себя проявить по отношению к пациенту или инсанину ту объективность, которая необходима для нормального лечения. Задача Умары заключалась в том, чтобы обнаруживать и вовремя устранять подобные неприятности, либо, если все другое не помогало, удалять потенциально опасного индивидуума, прежде чем трения перерастут в открытый конфликт. Борьба с нездоровым, ошибочным или нетерпимым отношением к иным существам была его обязанностью – И он исполнял её с таким рвением, что, Конвей сам слышал, его сравнивали с древним торквемадой. Омара не отвечал за психические отклонения у пациентов, но поскольку порой непросто отличить, где кончается боль физическая и начинается психосоматическая, с ним часто консультировались и по этим вопросам. Тот факт, что главный психолог отстранил Конвей от работы в палатах, мог означать либо повышение, либо наказание. Но коль скоро заведующий отделением предложил ему вернуться, значит, работа, на которую намекнул Омара, гораздо важнее. Поэтому Конвей был абсолютно уверен, что со стороны Омара осложнений не будет, и сознавать это ему было весьма приятно. Но зато теперь его снидало любопытство. А на следующее утро он получил приказ явиться в кабинет главного психолога.